«Я ожидал, что Севопляс воспротивится. Но он лишь сказал, если что, так имейте в виду. Я не знаю, как должно быть, но вы делаете неправильно». «Кругом?» — скомандовал Голубков. «Один вот тоже говорил кругом, а сейчас узнает происхождение жизни. Есть кругом. У вас своя голова за плечами». Полковник Тулин и черные вышли. «Вы в порядке?» — спросил Голубков, оглядывая нас быстрым, внимательным взглядом. — С нами потом, — ответил док. — Как у вас? — Нормально. — Теперь нормально. Почти все. «Почти — Почти? — переспросил док. — Да, они выслали вместо Мрии Руслан. Но с ним мы разберемся без вас. Слушайте внимательно. Официальная версия. Я прилетел из Москвы расследовать эпизод с Мрией. — Долго же вы летели. — — заметил я, — не иначе, как на крыльях любви. — Наоборот, быстро, — оборвал Голубков, почему-то не расположенный к шуткам, — на МиГ-29УБ. Поэтому прилетел один, команда на подходе. — Какая команда? — полюбопытствовал Боцман. — Все объяснения потом. Запомните. Вы меня не знаете, я вас не знаю. — Запомним, — подал голос артист. «Не знаем и знать не хотим, и никогда не захотим. Это вы тоже запомните». «Отставить разговоры», — приказал Голубков. «Сейчас вас отправят в контрразведку округа. Не дергаться». «Ясно? Оттуда я вас заберу. Тогда и будем объясняться. Пока скажу только одно». Он помолчал и сказал. «Сукины дети! Сукины вы дети! Мы ведь вас уже похоронили». «Поторопились». — буркнул несентиментальный боцман. — Нашим-то хоть не сообщили? — Нет. — Хотел сначала сам убедиться. — Большое вам за это человеческое спасибо, — сказал артист. — Что произошло с Тимошуком? — А что с ним произошло? — удивился я. — Неосторожное обращение с оружием. — Подробней, — потребовал Голубков. — Да все очень просто. — Пришел мне на помощь артист. Человек взял ПМ, дослал патрон, взвел курок и начал почесывать стволом висок. Чисто рефлекторно, обычное дело, а потом нечаянно дернул пальцем. «Не соскучишься с вами». «Ладно». «Так вот», — продолжал Голубков, — «в округе никому ничего. Молчать, как мы не узнали. Как именно мы должны молчать?» потому что дверь бокса снова заскрежетала, и нашему взору открылось зрелище не такое умилительное, как явление полковника Голубкова народу, но гораздо более живописное. В центре композиции было инвалидное кресло-коляска из современных, дорогих, черной кожи и хромированными ободами. В нем восседал, чуть наперекосяк, с креном направо, хмурый немолодой мужик в мундире генерал-лейтенанта. Лампасов на генеральских штанах не было видно, потому что он был до пояса укутан клетчатым пледом. За спинку коляски держался полковник Тулин, выполнявший теперь роль сиделки при сановном сидельце — А весь задник чернел от охранников с угрожающе выставленными калашами. От них отделился пират и приказал нам, подкрепляя слова выразительным движением ствола, сидеть обратно и не, боже мой, командуйте, товарищ генерал-лейтенант. «Моя фамилия Ермаков», — представился сиделец, — «генеральный директор акционерного общества «Феникс». Вы полковник Голубков? — Совершенно верно». Сухо подтвердил полковник. «У меня для вас две новости. Вам присвоено воинское звание генерал-майор. Поздравляю». «Вторая новость тоже хорошая. Приказом заместителя министра обороны вы уволены в запас с правом ношения формы и с пенсионным обеспечением согласно вашему новому воинскому званию. Вот выписки из документов». Генерал-лейтенант передал Голубкову через сего пляса два листка. «Таким образом все ваши полномочия прекращаются», — подвел итог сиделец. «Вы являетесь частным лицом и не имеете права находиться на территории секретного объекта». «У меня есть сомнения в подлинности этих документов», — заявил Голубков, изучив листки. «Они подлинные. Вы сможете в этом убедиться в Москве». «Я распорядился заправить ваш самолет. Летчик ждет. Счастливого пути, генерал!» «Замминистра не имел права отдавать этот приказ», — запротестовал Голубков. «Подразделение, в котором я служу, не подчинено Министерству обороны». «Это ваши проблемы», — прервал сиделец. «Вы их будете решать со своим руководством. Полковник Тулин, проводите генерала». «Слушаюсь», — сказал Тулин. «Отставить!» — рявкнул Голубков. «Полковник Тулин». «Вы здесь кто? Командир полка или прислуга за все? С каких это пор коммерсанты командуют на военном аэродроме?» «С тех пор, как аэродром арендован моей компанией», — разъяснил генерал-лейтенант, — «полковнику Тулину предписано выполнять все мои распоряжения». «Вот он пусть и выполняет». — отрубил Голубков. — А я буду выполнять приказ моего руководства. Мне приказано расследовать ЧП на военном аэродроме российской армии. — Российской армии, если кто не расслышал. И я выполню этот приказ. Всем выйти, очистить помещение. Я провожу допрос и попрошу не мешать. — Вы немедленно покинете аэродром. — — заявил генерал-лейтенант. — Я не покину аэродром, — заявил Голубков. — Покинете, — повторил генерал-лейтенант. — Не покину, — уперся Голубков. — И вы мне никто, чтобы отдавать приказы.